Юрий не ответил. Он был подавлен и уязвлен в лучших своих чувствах. Даже новенькая крепость со сказочной быстротой, выросшая на месте былых развалин, не радовала больше глаз и душу. Все так старались, за двоих вкалывали, а простаков так и за троих, не меньше. То-то местные строители так радовались, да подбадривали. Ну да ладно, все-таки и для себя тоже работали. Хоть и уезжать собирались, да и не свинарник на этот раз построили. Мысли Мудрецкого переключились на сходство мышления местной администрации в Чечне и Самарской области. — Слушай, ты мне, наконец, скажешь или нет, чего ж ты все-таки к моим дедам подходил? Безжалостно прервал размышления комендант. «У тебя что, простаков заболел, и молодых гонять некому?» «А ты пойди и своих бойцов спроси!» Мстительно усмехнулся химик. «У нас с ним уговор был, до нужного срока никто знать не должен». Спрашивал, даже грозил. «Молчат, как партизаны». Теперь настала очередь Черкова скорчить кислую гримасу. Ну, хоть намекни, когда этот срок? — Скоро, Игорь, скоро. Все с той же усмешкой ответил Мудрецкий. — Вот управимся со всеми делами, отдохнем малость, обживемся. А там, глядишь, недельки через две и сам все узнаешь. Потерпи. И вообще, тебя-то мало касается, как и меня, впрочем. Это, знаешь ли, дело солдатское. Срок пришел точно вовремя. Срок пришел в самом конце сентября, хмурым поздним вечером перед самым отбоем. И вообще он не пришел, а приехал. Мокрый, от накрапывающего дождика бронетранспортер с красно-желтыми эмблемами остановился у ворот с орлом-автоматчиком, требовательно и хрипло бибикнул, и после положенной процедуры узнавания и разрешения плавно подкатил к крыльцу казармы. В борту величественно распахнулся люк. Из него вылезли два сержанта, редкой в этих местах чистоты и отутюженности. У одного на боку была офицерская полевая сумка, второй нес небольшой чемоданчик. Пришельцы дружно прогромыхали по коридору, и вежливо постучались в обиталище химиков. Войдите, отозвался из-за двери гулкий бас Простакова. И они вошли. Они ступили внутрь, даже не поморщившись от бьющего в глаза яркого света. И один из них спросил казенным голосом. «Заботен, Григорий Николаевич, у вас имеется? Так точно. Вяло отозвался дед, еще с обеда, залегший на матрасы, не предающийся горестным рассуждениям о том, что дембель неизбежен, далеко не для всех. Чего надо-то. Гражданин Заботин, у нас имеется касающийся вас официальный документ. Второй сержант вытащил из полевой сумки хрустящий новенький лист бумаги, примерно на треть. Испещренный печатными строчками. «Мы вынуждены вас с ним ознакомить». Сержантский взгляд прошелся по притихшему взводу, И мощный мозолистый палец ткнул в ларева. «Так, ты тут самый молодой, нет? Ничего, на сегодня будешь. Иди сюда, читай, так, чтобы все слышали и дословно». «Хоть слово упустишь?» Кулак у ВВшника оказался не менее мощным и мозолистым. «Иди сюда, боец!» «А чего это вы, моего молодого?» Простаков было встал, но на нем повис фрол и что-то зашептал на ухо. Леха ухмыльнулся и проворчал. «Ну, раз так, тогда понятно. Не, ну, я не против. Давай, иди читай!» Прошу всех встать, и гражданина заботина в первую очередь. Просьба была высказана таким же стяным голосом, что никто и не подумал возражать или не подчиниться. Химики поднялись и застыли. Смирно! Читай, солдат. Приказ министра обороны, зачистил было схвативший листок Ларев, ухмыльнулся Но тут же получил тычок пониже рёбер и замолчал. — Серьёзно надо, — объяснил сержант, — с чувством, с толком, с расстановкой. — Тебя что, мало дедушки учили? Понял? — Так точно! — поспешно кивнул боец, откашлялся и бережно взял листок обеими руками. Начал голосом диктора телевидения объявляющего о начале мировой войны. Приказ министра обороны Российской Федерации номер 335. 29 сентября 2003 года. Город Москва. Ларев набрал побольше воздуха и отчеканил. О призыве в октябре-декабре 2003 года граждан Российской Федерации на военную службу. Взвод шумно и дружно выдохнул, и не вдохнул. Все ждали следующих слов, и они прозвучали. И об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. В исполнении указа президента Российской Федерации от 28 сентября 2003 года, номер 1122. «Приказ сегодня, блин!» Заботин не сдержался, но тут в дверях появился Мудрецкий, тоже вычищенный, хотя и не столь идеально, как посланцы приказа, но все равно сияющий ботинками и улыбкой. «Взвод!» — была команда Смирно. «Заботин это пока что и к тебе относится». Замечание было сделано по-отечески, без лязга в голосе. — Отставить разговоры. Ларев, продолжай. И Ларев продолжил, ни разу не сбившись, подняв голос до немыслимой в обычной жизни силой и мощи на словах «Уволить в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе». Химики стояли так, как не заставил бы их вытянуться и сам министр обороны. Явись он лично, но с другим приказом. С военной службы, из вооруженных сил Российской Федерации, солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы, по призыву которых истек. Заботин тихо застонал, не в силах сдержаться и не имея возможности выразить свои чувства как-то иначе. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях. Ларев сделал паузу, прислушался, взвод не дышал и закончил. Министр обороны Российской Федерации Иванов. «Вольно!» — скомандовал Мудрецкий дождался, пока подчиненные сделают пару судорожных вздохов, и продолжил. — Поздравляю всех, а товарища, а э, виноват гражданина Заботина особенно. — Ну, дальше, дорогие товарищи сержанты, вы и сами знаете, что делать, а я пошел посты менять. — Товарищ лейтенант, мне сейчас с вами, — растерянно проговорил, — Только что ставший гражданским человеком заботен и потянулся за автоматом. — Мне сейчас... — Отставить, — скомандовал Юрий. — Тебе уже никуда. — И вам тоже. — кивнул он двинувшимся к каскам и бронежилетам Простакову и Валетову. — Сейчас остальных пришлю. — Начитки приказа не были, ладно, но остальное-то как без них. — А мне этого и видеть не положено, поскольку сейчас будет команда отбой. Не могу же я допустить во взводе разгильдяйства и нарушения распорядка. — А как же, как же посты, товарищ лейтенант? — растерянно спросил Простаков. — А кто же караулить будет? Вдруг чего, ну или кто? — Отставить, товарищ младший сержант, отставить. Неужели вы думаете? что ваш командир об этом меньше вас думает мудрецкий покачал головой нехорошо так о своем начальстве да еще и ему в глаза а еще почти что дед все да до боя три минуты я пошел вы тут пока остальных подождите самое главное не начинайте товарищ лейтенант а как же как же я домой то заботин чуть заметно подрагивал мысль о том что после только что зачитанного приказа придется служить еще полгода могла подкосить из самого стойкого дембеля да очень просто мы тут с их командиром посоветовались взводный кивнул настоящих с каменными лицами сержантов внутри них войск и придумали как с тобой быть — Уволить тебя и документы выдать мы не можем, а вот отправить в Чернодыри запросто. Выпишем проездные документы, узнаем у летчиков, откуда ближайший борт на Самару ждать можно, и полетишь. — А, товарищ лейтенант, а как же это... А вы здесь останетесь? — Ну, куда же мы денемся? — вздохнул Мудрецкий. — Или один ехать боишься? «Не, товарищ лейтенант, я не об этом. Справился с собой заботен. Ну, вот я уеду, а вместо меня кто? Молодых-то вам не будет, правда? Это же получится, я вас тут бросаю, а сам домой, так?» Наш человек чуть слышно пробормотал один из гостей сержантов. «Не хочешь, не езжай?» — пожал плечами Юрий. «Хочешь, подожди немного?» Я же тебя завтра не выгоняю. Вот блин, чего не думал в армии увидеть этот дембеля, который домой не торопится? С этими словами лейтенант Мудрецкий покинул притихший взвод, изумленно вытаращившийся на своего сослуживца.